Ваня посмотрел туда, куда смотрели командир и наводчик. Он увидел мутный, зловещий горизонт, и над ним несколько высоких остроконечных крыш, несколько старых деревьев и силуэт железнодорожной водокачки. Больше он ничего не видел. В это время подошел капитан Ахумбаев. Его лицо было горячим, красным, оно казалось еще более широким, чем всегда.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 Подтянул осевшее голенище сапог и широкими шагами побежал вперед, размахивая автоматом. Как ни тихо велся этот разговор, но в тот же миг слово «танки» облетело оба орудия. Солдаты, не сговариваясь, стали копать быстрее, а пятые и шестые номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны. Твердо помня свое место в бою, Ваня бросился к патронам.